Глава 23. Несмотря на поздний час по дороге в коттедж моя Михайловна я попала в плотную пробку. Сначала бездумно слушала радио, а затем попыталась рассортировать полученные от разных людей сведения. Николай Петрович Лавров женился на Наталье Псовой. Вроде он любил жену, но у него был и расчёт хотелось хорошо устроиться в Москве. Является ли это преступлением? На мой взгляд, нет. Каждый человек строит свою судьбу, как умеет. Некоторые готовы ради материального благополучия на любые поступки. В браке появился ребёнок с неизлечимой болезнью. Увы, если в семье, даже такой, где отца с матерью в день свадьбы связывали самые нежные чувства, рождается дитё с проблемами, очень часто вскоре родители разводятся. Инициатором разрыва отношений, как правило, выступает мужчина. Я не принадлежу к тем людям, кто уверенно заявляет: все мужики сволочи, но верю цифрам. А статистика утверждает: 9 женщин из 10 остаются один на один с бедой. Муж находит себе другую жену, заводит здорового малыша и старается забыть об инвалиде. Почему-то в России принято считать, что больные дети это позор. Их надо прятать, не выводить на улицу, не вливать в ребятчий коллектив. В Бориже я часто вижу весёлых деوعнят, которые с папой и мамой, сёстрами и братьями ходят по магазинам, встречаю на улицах коляски, где сидят подростки, страдающие церебральным параличом, а в Москве таких детей не сыскать. Думаете, у нас все здоровы? Конечно, нет. Просто наши люди способны ткнуть пальцем в того, кто внешне отличается от нормы, или заорать во всё горло: "Таня, не приближайся к этому в каталке, ещё заразишься". Даже в Москве нет пандусов во многих поликлиниках. Спуститься в метро, подняться в автобус проблема для колясочника. В России много говорят о помощи инвалидам, устраивают благотворительные акции, но воз и ныне там. Помнится, я поразилась до глубины души, зайдя в книжный магазин в районе Медведково. Там при входе был пандус, а в кафе обнаружился туалет, в который легко въезжает инвалидное кресло. И молодой парень с спинальником Спокойно читал книгу и пил чай. Ей-богу, мне захотелось найти директрису и обнять её. Но такое отношение к неходячим согражданам исключение лишь подтверждающее правило. Москва создана только для молодых и здоровых. Стоящая передо мной машина чуть продвинулась вперёд. Я ненадолго отпустила педаль тормоза и снова встала неподвижно. Вернёмся к Лаврову. Николай Петрович оказался сверхпорядочным человеком. Он не оставил жену, продолжал заботиться о Павлике. Но ведь сердцу не прикажешь. У хирурга появились Регина и Аня. И вот вам первая странность: почему он не развёлся с псовой и не узаконил свои отношения с матерью девочки? Зачем придумал комбинацию с Юрием Бибиковым? По какой причине поставил любимую женщину в идиотское положение? Регине пришлось прикидываться супругой шофёра дальнобойщика и видеть Колю от силы раз в неделю. Что мешало Лаврову сказать Псовой: "Прости, Наташа, у меня есть другая семья, там ребёнок. Я не брошу ни тебя, ни Павлика. Буду регулярно давать деньги на его сиделку, но оформлю развод". Лавров не хотел доставлять Наталье отрицательные эмоции, в результате желая быть порядочным по отношению к нелюбимой законной супруге, он лишал счастья Регину, с которой его связывало сильное чувство. Кстати, второй его ребёнок Аня тоже был нездоровым, у девочки оказался неоперабельный порог сердца. Может, Лавров по какой-то другой причине поддерживал брак с Наташей и порядочность здесь ни при чем? Я свернула налево, въехала в новый затор и оперлась на роль. Что-то тут не так, и слишком много смертей вокруг Николая Петровича. Павлик погибает после того, как отец сделал ему какой-то укол. Наташа приходит к Регине, а потом бросается вниз с последнего этажа блочной башни. Умирает Аня. А между прочим, Вера и Юрий Бибиковы при нашем разговоре ни разу не упомянули, что девочка выглядела больной. Они её называли капризной, избалованной, крикливой, непоседливой, но никак не несчастной. Судя по всему, Регина позволяла ребёнку всё, тряслась над здоровьем малышки, даже жарким летом выводила её гулять в колготках. покупала дочери любые игрушки, не отдала её в садик, оборудовала дома стоматологический кабинет и принимала пациентов в квартире, чтобы всегда быть рядом. Мать обожала дочь, была гиперзаботливой женщиной. И Ваня, повествуя о своей встрече со Светланой Перепечкиной, сказал, что та, упомянув про его сестру, говорила о невероятной активности и непоседливости девочки. «А теперь скажите», Разве тяжело больной с неоперабельным пороком сердца ребёнок станет носиться, орать и драться? Малыши с таким диагнозом тихие, стараются поменьше двигаться, им трудно даже громко разговаривать. Наташа Псова при встрече с Региной бросила фразу. «Я знаю, что с твоей девочкой. Ей таблетками не поможешь». «Значит, Анечка всё же была больна. Вопрос, чем? Может, какая-то психиатрическая проблема?» Теперь обратимся к Ване. Окулен Лавров сказал, что нашёл малыша на вокзале и привёл домой, чтобы утешить Регину. Вы верите в это? Я нет. Но Ваня-то есть, и он вспомним родинки, точно родной сын Регины. Зачем хирург расспрашивал Звонарёву про порядки в приюте? Просил её подтвердить нахождение там Вани. Компьютерный гений Елена Брагина обнаружила документ, подтверждающий факт усыновления Ивана из приюта. Но он, как я теперь уверена, поддельный. Разознав от Ули, как монахи не вели дела, Николай отправился к матушке Апалинарии, и таинственным образом сумел уговорить её нарушить закон. У меня начали ныть виски. Мысли жужжали, как осенние мухи. Перепечикина попала под машину. Регина скончалась в отцвете лет от инфаркта. У Ивана уверенного в том, что его отчим убил Аню, начинаются тошнота, рвота, головокружение, и в конце концов его прячут в клинике неврозов. Он не смог справиться с нахлынувшими эмоциями и делиться ими с Майей Михайловной. Николаева начинает рыться в истории его семьи, и кто-то толкает пожилую даму с тротуара на проезжую часть. Слава богу, она не попала под машину, только сломала ногу. Но вскоре у женщины ведущий правильный образ жизни Не пьющий, не курящий, не обременённый лишним весом, тщательно следящий за здоровьем, случается инфаркт. По сторони человек крутится в её доме, и он носит папку с документами, которые собрала моя Михайловна, а Ивана отец спешно забирает домой. Пока я перебирала мысленно то, что мне стало известно, пробка рассосалась, и добравшись наконец до места своего временного жительства, я показала охраннику на воротах пропуск, въехала на территорию устроила малолитражку на парковке и пошла по дорожке к коттеджу Майе Михайловны на ходу вынимая телефон говори забыв поздороваться Велела Брагина Помнишь я вчера просила начала я спрашивай конкретно отрубила Ленка времени мало дел полно проверь финансовые дела Николая Лаврова что он получил в наследство после смерти своей первой жены Наташи Псовой было ли в завещании какое-либо особое условие есть yes! Гаркнула Лена: "Проверь обстоятельства самоубийства Натальи Псовой. Выясни, что известно милиции по этому делу, и вообще нарой про Николая побольше всего", взмолилась я. "Начни с детства. Я не попросила тебя узнать о его родителях. Выясни, кто они". "Принято", отрезала Елена. "Всё? Пока да", вздохнула я. "Нарытая вышлю на email предупредила Брагина". "Нет, лучше позвони", попросила я. "В любое время". "Ес", yes, буркнула Ленка и отсоединилась. Я открыла дверь, вошла в коттедж и услышала яростное мяуканье. Рудольф Иванович со всех ног кинулся ко мне и принялся тереться о мои ноги. Я была тронута столь радостным приёмом. "Милый, ты соскучился? Пойдём, дам тебе ужин". Рудольф Иванович проводил меня в ванную, впрыгнул на мой дадер, с большим интересом понаблюдал, как мои руки я пользуюсь гелем, и всё это под аккомпанемент собственного громкого урчания. Никогда ранее он не демонстрировал при виде меня столь всепоглощающего счастья. Рудольф Иванович всегда предпочитал сохранять сдержанность. Даже с моей Михайловной он был дистанцирован, великодушно позволял ей любить себя, но сам нежных чувств не проявлял. Рудольф аристократ с безупречными манерами. Он никогда не шипит, не кусается, не царапается, ведёт себя с достоинством короля, который изредка награждает особо верных подданных милостивым взглядом. Но сейчас самодержец превратился в ласкового котёнка. Я пошла на кухню, поставила на обеденный стол баночку, дёрнула крышку за колечко, из консервов выплеснулось немного соуса. Пара капель упала рядом с лежавшим на пластиковой столешнице айпадом. Медсестра Роза унесла скатерть, я не стала искать новую, и стол выглядел непривычно голым. Быстро наполнив миску, я спросила котяру, «Ну, съешь или отвернешь нос?» Его Величество ринулся к плошке, в секунду очистил ее, замурлыкал еще громче и начал старательно умываться. Я погладила его по голове, поправила зеленый ошейник и поинтересовалась. «Не давит?» — Рудольф Иванович свалился на бок, блаженно зевнул, и я почесала его толстый живот. «Дорогой, рада, что ты перестал капризничать и не требуешь более пожарские котлеты с соусом из черных трюфелей. Но уж извини, с завтрашнего дня для тебя наступит новый период жизни, перейдешь на облегченный корм. Ожирение опасно как для людей, так и для животных». Правда, реклама утверждает, что корм для толстяков столь же вкусен, как и питание для нормальных котов, но я сама его не пробовала. Ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление не могу. Рудольф раздразился серией мяуканья. Я опять погладила его по голове и пошла в душ. Через полчаса, завернувшись в уютный тёплый халат, я вернулась на кухню с желанием поставить чайник. Отлично знаю, диетологи настойчиво советуют не есть ничего после 6 вечера. Интересно, сами они соблюдают это золотое правило? Я вот сколько ни старалась, все равно после программы «Время» крадусь к холодильнику и роюсь в нем в поисках вкусненького. А сейчас приготовилась слопать кусок кекса с вишнями. Совсем не полезный ужин, но если очень хочется, то можно. Я пошла к столу, на котором под стеклянной крышкой лежал кекс, и увидела Рудольфа Ивановича. На сей раз кот не мурлыкал и выглядел совсем невеселым. Заметив меня, он словно нахмурился и коротко сказал: "Мяу". Затем спрыгнул на разделочный столик, аккуратно тронул лапой пустую миску и повторил: "Мяу-мяу". "Даже не надейся", сурово ответила я. "Одной банки консервов представителям твоей породы должно хватить на сутки. А ты с утра слопал одну порцию, на ужин вторую и сейчас надеешься на третью? Может, моя Михайловна и ведётся на твой жалостный вид?" Ну полюбися на свой живот иди ложись спать. Рудольф Иванович вздохнул, опустил уши, медленно стёк со столика и поплёлся в коридор. Пожалуйста, не изображай из себя умирающего от голода сироту, сказала я ему вслед. Я могла бы поверить, что ты шатаешься от недоедания, но сама лично сегодня дважды кормила тебя.